А вот этим немцам, глядящим на меня, с молоду прививали страшную вакцину войны против мира. Я перестал смотреть на них и сказал шоферу, ты можешь ехать побыстрее? Ну, а теперь по существу дело. Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лихой кавалерист, окончивший академию генштаба, командовал бригадой в сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боев под Мугденом, прямо из атаки. Еще не остывший от ярости боя Александр Васильевич пришел на Мугденский вокзал к отходу поезда, переполненного ранеными и удиравшими подальше от фронта. На перроне появился и Ренненкампф. Когда Павел Карлыч садился в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, врезал Ренненкампфу жестокую, оскорбительную пощечину. — Вот тебе на вечную память! Носи на здоровье! Ренненкампф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду. — Ферфлюхтер проклятый! — Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел весь бой в гавляне и даже носа оттуда не высунул. Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нем был достаточно извещенный военный министр Сухомлинов, а потому он хотя бы по нормам военной морали не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Рененкамфа, армии одного фронта. должны взаимодействовать на едином направлении главного удара. Ну ладно уж, Шантеклер, у которого в голове кипящая Екатерина, но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс гофман который как раз в те времена состоял в военном атташе при русской армии в Манчжурии. А теперь Макс Гоффман сидел в штабе восьмой армии, оборонявший Восточную Пруссию и... И тут можно задуматься. Забыл эту драку Макс гофман Или учитывает ее в своих умозаключениях? Скорее всего, он, человек большого ума, учитывает, что Рененкамп способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощечину на перроне Мугденского вокзала.